52. Вскочив на ноги и бросившись к двери, я выругалась еще раз. И дело было не только в том, что дверь оказалась заперта. Точнее, не только в этом. Я сейчас находилась не в замке Кащея. Проснулась я в своей комнате во дворце родителей. «Да чтоб вас всех!» Я зло замолотила руками по двери. «Немедленно откройте!» Нет никого рядом, Елена. Рядом проявилась кладенец, с легкой улыбкой наблюдая за тем, как я отбиваю себе руки. Клавка, я устало оперлась спиной на дверь. Почему я здесь? Где коша? И тебя забрал Гвидон. Меч подняла ладони, останавливая поток моих вопросов. Ты больше суток отсыпалась после успокоительного отварчика Горыныча. «А ведь я тебе говорила, не пей!» «Но кто будет прислушиваться к...» «Забрал?» — возмутилась я. «Что значит «забрал?» «Почему Кощей меня не...» Мысли сами вернулись к событиям сна. «Это был просто сон!» Тихо сделала я вывод. «Это не он!» «Он! Он!» — поспешила заверить меня Клава. Понятия не имею, о чем вы там говорили, хоть и догадываюсь, что не только разговорами занимались. Чуть тише добавила Кладенец, следом переключаясь на пояснение. Коша злой, как медведь среди зимы разбуженный был, когда Гвидон со своей дружиной подошел и ему пришлось покинуть твой сон. Мы не договорили. С непробиваемой серьезностью ответила я Клаве, мысленно выдыхая, что все это действительно было на самом деле. Да я так и поняла, хохотнула Меч. Впрочем, улыбка быстро сошла с ее лица, сменяясь серьезностью. В целом Гвидон с Кощеем хорошо поговорили. Отношения у них, конечно, не так радужны, как у салтана с предыдущим бессмертным. Знаешь, твой брат мне не нравится. Он не стал забирать Святогора. «Не стал забирать», — медленно повторила я. «Решил начать с меня? Или что?» Мне было чертовски обидно, что Кощей так поступил. Нет, не то чтобы я ожидала увидеть заставленную цветами комнату и самого бессмертного с завтраком, как проснусь. Вру. Не так буквально, но я ожидала другого и точно не была готова проснуться во дворце родителей. Мне что, опять через Горыночек к Кощею пробиваться? Да сколько можно? Елена, не злись на Кошу. Лучше на Гведона злись. Кладенец поморщилась, явно не питая по отношению к моему братцу нежных чувств. Если бы он не переложил ответственность за Святогора на Кощея, Коша тебя бы ни за что и никому не отдал. «А так?» — она махнула рукой. «Он переживал за твою безопасность и...» «Что значит переложил ответственность?» — перебила я рассуждение Клавы. «Ты можешь нормально объяснить, что там произошло, и начни с того места, как уложила меня спать. Пожалуйста!» «Раз ты сказала «пожалуйста», — протянула Клава, впрочем, торопить ее мне больше не пришлось». Стоило мне уснуть, как, со слов кладенца, она провела воспитательную беседу с Кощеем, во время которой они, избавляясь от ненужных свидетелей, перенесли сыновей Сокола домой, во дворец к салтану. Что было в беседе, Клава тактично умолчала, перейдя к описанию Кощея, которому не терпелось поговорить со мной, и который был не очень доволен оперативностью слишком быстро прибежавшего Гвидона и совсем разозлился бессмертный, когда мой брат отказался забирать Святогора и выносить ему приговор. Он произнес очень пафосную речь на тему тьмы, темных дел и людей, брезгливо пояснила мне Кладенец. А если, по сути, гвидон просто испугался брать на себя ответственность, порекомендовав отпустить Святогора? «Отпустить?» — не выдержала я. Это всё просто не укладывалось в моей голове. Гвидон же должен был видеть, что сделал этот безумец с родителями, и просто отпустить? Мол, бессмертный лишил его чар, и он теперь не опасен. Без энтузиазма процитировала мне меч. В итоге они сошлись на призыве Алатера и его суде. Именно поэтому Коша и не стал препятствовать, когда Гвидон изъявил желание тебя забрать. «Как ты понимаешь, присутствовать на процессе твой брат отказался». «Трус!» — искренне выдохнула я, в сердцах ударив ногой по запертой двери. «Скажи, а этот суд, это опасно?» «С Кошей все в порядке», — поспешила меня заверить меч. «Остальное, если захочешь, спросишь у него сама». «Спрошу», — кивнула я. Но сначала я хочу поговорить с братом. Помочь с дверью! На губах кладенца появилась предвкушающая улыбка. Призови меня. Призвать. Не сразу я поняла, о чем она говорит, не очень уверенно протягивая руку в ее сторону. Меч. Кладенец тут же проявилась в моей ладони, привычно обдавая теплом. Усмехнувшись, Я развернулась к двери, зажмурилась и бездумно несколько раз по ней ударила. Результат не заставил себя ждать. Хоть и по ощущениям, я не ощущала никакого сопротивления. Дверь с треском разлетелась, открывая мне доступ в коридор. «Ничего себе!» — выдохнула я, осматривая щепки. «А ты думала?» — довольно хмыкнула кладенец. Гвидон сейчас на третьем этаже. Кажется, там библиотека». Словно принюхиваясь к пространству вокруг, сориентировала меня меч. «Отлично», — кивнула я, направившись в сторону лестницы. Путь до библиотеки не занял у меня много времени. Во дворце я ориентировалась не так хорошо, как хотелось бы, но сейчас меня вела кладенец. Гвидон. Без стука распахнув дверь, я обвела взглядом помещение, найдя братца, сидящим за одним из расположенных здесь столов. «Елена?» Он оторвался от изучения свитков, хмуро осматривая меня. «Кто тебя выпустил?» «У меня к тебе встречный вопрос». Я быстрым шагом прошла разделяющее нас расстояние, уперев ладони в столешницу и нависнув над братом. «А зачем меня вообще закрыли?» «Елена, мне просто надоели твои детские выходки», — хмуро отозвался брат. «Если ты не в состоянии контролировать свои действия и не покидать пределы дворца, я готов контролировать это за тебя». «Ты не имеешь права так со мной». «Я несу за тебя ответственность». Гвидон ударил ладонью по поверхности стола, вынуждая меня от неожиданности отскочить назад. «Ты не какая-то сельская девка». «Ты, царевна, так будь добра, соответствуй своему статусу. Хватит позорить». «Позорить?» — не выдержала я. «И что же я такого сделала, что опозорила тебя?» «Ты сама прекрасно знаешь», — рвано ответил Гвидон. «Я не намерен продолжать этот разговор. Вернись в свою комнату и переоденься. Почему ты никак не можешь привести себя в достойный вид?» Меня практически трясло от обиды и злости. Да, мне удобнее было носить брюки и рубашки на выпуск. Да, я игнорировала платья и кокошники. Про корону лучше вообще промолчу. Но позорить? Я хочу вернуться к Кощею. Отчеканила я, смотря в лицо брата. Брата. Когда-то он был для меня образцом, другом. Я смотрела на него с восхищением и уверенностью, что он всегда будет рядом и никогда меня не бросит, что бы ни случилось. А сейчас... Сейчас это все казалось таким чужим и далеким, и воспоминания, и сам Гвидон. «Ты никогда больше не увидишься с Бессмертным», уверенно сказал мне брат, не терпящим возражений тоном. «Кощей и я...» «Кощея ты больше не увидишь», — перебил меня Гвидон. «Меч ты ему вернула, и я не вижу больше причин для ваших встреч». «Меч?» Коша вышел к нему с мечом Финиста. Тихо пояснила мне Кладенец, впервые вмешавшись в нашу беседу, с одним из фальшивок. «Ясно», — тихо ответила я мечу, повышая голос в сторону брата. Ты не можешь запретить мне, Елена, Гвидон явно начал терять терпение. Знаешь, я достаточно спускал с рук твое поведение. Давал тебе время привыкнуть к дому заново. Понимал, что воспитывалась ты не так, как принято и многого не знаешь, но моему терпению пришел конец. Одно дело, когда ребенок не слушается, то и дело сбегая в лес, и другое, когда взрослая девица. Вот именно, согласилась я, я уже достаточно взрослая, как ты верно заметил, и я хочу быть с кощеем. Я его сердце не забыл, так почему ты? Сердце! вдруг зло рассмеялся Гвидон. «Я прекрасно видел, как ты таскалась здесь с его мечом, не в силах призвать магию кладенца. Да и сам бессмертный ни слова не сказал против, когда я попросил вернуть тебя. Ты не сердце, кощеева Елена. Ты просто глупая девчонка, что неудачно подвернулась под руку бессмертному и помогла выйти из щекотливой ситуации, сохранив для него меч. Едвига ошиблась, и наша семья дорого расплатилась за это». «Посмотри, как много мы потеряли, Елена! Посмотри, сколько жертв пришлось принести ради тебя! Где твоя благодарность?» «Моя благодарность?» В шоке повторила я за ним, не веря своим ушам. «Он меня сейчас фактически обвинил во всех бедах и даже в том, что случилось с родителями. На завтра я объявил смотрины», — продолжил он говорить. Пора взрослеть и принимать ответственность, что лежит на тебе по праву рождения. Решил выдать меня замуж?» Я горько рассмеялась. Я и до этого никак не могла почувствовать себя здесь, как дома. А теперь этот дворец и его обитатели окончательно превратились для меня в чужаков. «Коша убрал тьму», — привлекла мое внимание кладенец. Я могу перенести тебя к нему. Просто призови меня в виде меча и представь кощее, если ты, конечно, не хочешь поучаствовать в королевских смотринах. Шутку я пропустила мимо ушей, протянув ее сторону руку. Меч. Стоило этому слову сорваться с моих губ, как в руке тут же материализовался кладенец, заставляя Гвидона в изумлении открыть рот. «Как?» «Знаешь, я хочу поблагодарить тебя, братец», — совершенно спокойно произнесла я, не чувствуя к этому человеку ничего, кроме раздражения. «Спасибо, что показал мне, что прошлое вернуть невозможно, и мне лучше думать о будущем, чем пытаться восстановить к тебе подобие былой привязанности». «Что?» «Считай, что смотрины уже состоялись, и я...» Внезапно выбрала Кощея, который забрал меня к себе. «Елена, и не смей появляться рядом с замком бессмертных!» Перебила его, прикрывая глаза и представляя себе Кощея. Я чувствовала огненные всполохи вокруг себя, немного тьмы, недолгое чувство полета и крепкие объятия любимого, в которых я оказалась.